С следдующие две недели принесли с собой сильные приливы и ветра. Три дня мы не могли работать из-за погоды. Луна росла превращаясь из узкого серпека в ломоть. Полная луна в равноденствие всегда приносит шторма. Мы знали это и стремились обогнать ее растущий профиль. Бриман с моего визита в мареле хранил нетипичный для него молчания. Однако я ощущала его любопытство, его настороженность. черезрез неделю после моего визита он прислал мне цветы и записку, а также приглашение в любой момент переехать в гостиницу, если ситуация в лесалане обострится. Он кажется ничего не знал о нашей работе, но предполагал, что я провожу все время, обустраивая дом для жана большого. Он хвалил меня за то, что я такая преданная дочь и при этом умудрился выразить глубокую обиду и сожаление, что я ему не доверяю. В заключении он выражал надежду, что я ношу его подарок. И желание скорее увидеть меня в этом платье на самом деле красное платье лежало не завернутое на дне моего гардероба я не осмеливалась его примерить кроме того работы по сооружению рифа близились к завершению и мне было просто недоплатье флинн погрузился в проект с головой мы все работали не покладая рук но флинн всегда был в гуще дело перекладывал грузы проводил испытания изучал свои чертежи прописочивал нерадивых работников он никогда не уставал даже когда приливы начались на неделю раньше он не пал духом можно было подумать что он тоже саланец воюющий с морем за свой клочок земли а когда этого вы вдруг проникли с таким энтузиазмом спросила я у него как-то поздно вечером когда он в очередной раз задержался в лодочном сарае проверить крепление уже законченных звеньев сами же мне говорили что это бессмысленно мы были одни в сарае явно недостаточно освещенном единственной дребезжащей неоновой трубкой здесь царил запах машинного масла и резины от шин флинн прищурился на меня с верхушки звена которая в данный момент проверял вы чем-то недовольны конечно нет мне просто интересно что это вы вдруг передумали флинн пожал плечами и откинул челку с глаз неоновая лампочка обдавала его резким светом окрашивая волосы в невозможный красный цвет и делая лицо еще бледнее вы мне подали идею вот и все я он кивнул я преисполнилась смешной гордости от того что послужило катализатором я понял стоит чуть чуть помочь жану большому и остальным и они довольно долго смогут сами справляться с жизнью в блесолалане сказал он зажимая плоскогубцами крепления на куске авиационного кабеля вот я и решил их слегка подтолкнуть их я заметила что он никогда не говорит мы Хотя его приняли как своего гораздо легче чем меня. А что же вы неожиданно спросила я Вы останетесь на какое-то время а потом кто знает? Я смотрела на него несколько секунд, пытаясь измерить глубину его равнодушия. Места люди кажется ничто не оставляло на нем отпечатка, будто он двигался сквозь жизнь, как камень сквозь воду, чистый нетронутый. Он слез вытер на чисто плоскогубцы и положил в ящик для инструментов. «У вас усталый вид. Это свет такой». Он опять смахнул волосы с лица, оставив на нем полосу машинного масла. Я ее стерла. «В нашу первую встречу я записала вас в пляжные бездельники, и я была не права. Очень мило с вашей стороны. Еще я ни разу вас не поблагодарила. Вы столько сделали для моего отца. Ему явно стало не по себе. Не стоит благодарности. Он меня пустил жить в Блокаус. Я же должен был это отработать». В словах Флина был оттенок окончательности, намекающий, что любые дальнейшие выражения благодарности нежелательны. И все же мне почему-то хотелось задержать его. «Вы никогда не рассказываете о своих родных», сказала я, натягивая край брезента на законченное звено. «Это потому, что я о них никогда не думаю». Пауза. Я думала, а живы ли вообще его родители? Скорбит ли он по ним? Есть ли у него другие родные? Однажды он упомянул о брате. И небрежная неприязнь в его голосе напомнила мне про Андриену. «Может, ему так больше нравится?» — подумала я. «Никаких связей, никакой ответственности. Быть как остров». «Почему вы это сделали?» — повторила я наконец. «Почему передумали?» Он опять нетерпеливо пожал плечами. «Откуда я знаю? Это была работа. Кто-то должен был ее сделать». «Потому что она была, наверное. Потому что мог». «Потому что мог». Эта фраза не давала мне покоя потом, гораздо позже. Но в тот момент я поняла ее как выражение привязанности к лессолалану, И на меня нахлынули теплые чувства, к его явному равнодушию, к отсутствию темперамента, к методичности, с которой он клал инструменты на место в ящик, хоть и был полумертвой от усталости. Рыжий вечный, беспристрастный наблюдатель был на нашей стороне. Мы заканчивали ззвеи в лодочном сарае перед установкой. Якорные блоки были уже на местах, у лжТ и шесть уже законченных звеньев то. И теперь нужно было лишь вытащить остальные звенья тягачом на отмель. Потом на лодке отвезти их на заготовленные позиции и приковать к якорям. Потом придется экспериментировать, делая тросы длиннее, короче, двигая звенья в разные стороны. Возможно, на то, чтобы научиться это делать, уйдет какое-то время. Но после этого, сказал Флинн, риф сам будет устанавливаться правильно в зависимости от ветра, и нам останется только ждать, чтобы узнать, удался ли эксперимент. Почти неделю море стояло слишком высоко. мешая нам добраться до лжите и слишком сильный ветер не давал работать он рвал дюны взметая в воздух полотнище песка он ломал ставни и щеколды он нагнал приливную воду почти что на улице ли салана и взбил волны умысаг гренов в бешеную пену даже бриман один не выходил в море и мы начали сомневаться наступит ли вообще затишье и сможем ли мы закончить постройку рифа Рано началось мрачно констатировал аллен полнолуние через восемь дней До тех пор не успокоится. Так не бывает. Флинн покачал головой. «Нам всего-то и нужен один день штиля, чтобы закончить», сказал он. «Как будет отлив, вытащим все, что надо в море. Все уже готово, лежит и ждет. А потом риф уже сам о себе позаботится». «Но отливы сейчас неправильные», запротестовал Алин. «В это время года вода не уходит так далеко. И ветер с моря не помогает. Он отталкивает воду обратно». «Мы управимся», заявила Мэ. не сдаваться же теперь когда мы уже почти все сделали да дело уже сделано согласился савье надо только закончить у мытьяа был вид скептический ваше сесилия не справится кратко сказал он ты видел что было с элеоорой и кориганом такие лодки просто не приспособлены для такого моря надо ждать затишья и мы стали ждать сидя в баре у анжела мрачные словно старые плакальщики на похоронах горстка мужчин постарше играла в карты Капуцина сидела в углу с туанетой и притворялась, что с интересом читает журнал. Кто-то сунул франк в франк музыкальный ящик. Анжела снабжал нас пивом, но мало кому хотелось пить. Вместо этого мы, мрачно завороженные, смотрели прогнозы погоды по телевизору. Нарисованные тучки с молниями играли в догонялки на карте Франции. И бодрая телеведущая советовала зрителям быть осторожными. Не так далеко от нас на острове Сен. Приливом уже снесло дома. Снаружи ворчало вспыхивал горизонт. была ночь отлив достиг низшей точки ветер пах порохом флинн отошел от окна надо начинать работу сейчас же сказал он иначе скоро будет поздно аллен поглядел на него ты хочешь сказать сегодня ночью мытьяа потянулся за колдуновкой и неприятно хохотнул рыжий ты видел что творится на улице флин пожал плечами и ничего не сказал ну у меня во всяком случае вы сегодня туда не выгонете продолжал старик туда на лже т в темень когда гроза идет и прилив скоро начнется удобный способ убцы э или ты думаешь что святая тебя спасет я думаю святая уже сделала все что собиралось ответил флинн дальше наша очередь и я думаю что если мы вообще намерены закончить работу это надо делать сейчас если мы не закрепим первые модули как можно скорее другого шанса у нас не будет аллен покачал головой только сумасшедший пойдет в море нынче ночью арестит мерзко захихикал из угла Зато тут вам удобно. Э, вы, Ген-Але, всегда одни и те же. Сидите в кафе и строите планы, пока снаружи идет жизнь. «Я пойду», — сказал он, с трудом вставая. «Хоть фонарь подержу, если ни на что больше не сгожусь». Мэтиа мгновенно вскочил. «Ты пойдешь со мной», — ряхнул он Алену. «Я не потерплю, чтобы Бастане говорили, что Ген-Але испугались работы и капельки ветра. Собирайся быстрее. Если б только мой корриган был еще жив, мы бы за полминуты управились». но что поделаешь да твой коригант по сравнению с моим миром все равно что дохлый кит подзадорил его арестит помню времена когда ну мы идем перебила его капуцина вскакивая на ноги вот я помню времена когда вы двое годились для дела а не только для разговоров арестит грянул на нее и покраснел под прикрытием усов эй лоха это не для тебя работака мы с мальчиком это работа для всех ответила капуцина натягивая ворос Должно быть, странное зрелище мы собой представляли, продвигаясь по мелководью к ЛЖТ. Я вела гусеничный погрузчик. Его единственная фара описывала широкие веера по отмелям. И тени добровольцев в рыбацких бахилах и куртках плясали. Я доехала до самого края воды, таща Сесилию за собой на платформе. Плоскодонная устричная лодка была хорошо приспособлена к мелководью, так что ее легко было нагружать, подходя по песку. Мы с помощью подъемника погрузили звено на лодку. Она осела и черпнула воды, но осталась на плаву. По обе стороны груза поставили по человеку, чтобы его удерживать. Прочие добровольцы тащили и толкали Сесилию, помогая ей добраться до глубокой воды. Медленно руля длинными веслами и продвигаясь с помощью мотора, устричная лодка двигалась к лажете. Мы повторили эту долгую трудоемкую процедуру четырежды, и к тому времени начался прилив. Я мало что видела из самой работы. Моя задача была доставлять звенья рифа на место, потом отгонять погрузчик и платформу обратно на берег. Я видела свет фонарей, очертания Сесилии на фоне белого кольца песчаных банок, и в моменты затишья между порывами ветра до меня доносились голоса. Прилив уже шел вовсю. Без лодки я не могла присоединиться к остальным добровольцам, но смотрела в бинокль с дюны. Я знала, что время быстро истекает. На колдуне прилив приходит стремительно. Может, не так быстро, как под мон с Сн- Мишелем, где волны обгоняют скачущую лошадь, но точно быстрее, чем может бежать человек. Легко можно оказаться в воде, а полоска воды между мысом и ложе изобилуют быстрыми и коварными течениями. Я кусала губы, они слишком долго работают. На ложете было шесть человек: бастоне, геннолей и флин. Даже, пожалуй, слишком много для лодки размеров Ссилии. Должно быть на месте работы вода уже высоко. Я видела движущиеся фонари на дюнах, опасно далеко от берега. Установленный сигнал – мигание фонаря. Все шло по плану. Но выполнение плана заняло слишком много времени. Потом Арестит рассказал мне, что случилось. Цепь, управляющая установкой одного из звеньев, застряла под днищем лодке, застопорив винт. Море поднималось. Работа, которую проще простого было бы сделать на мелководье, становилась невыполнимой. Алин и Флинн в воде изо всех сил пытались высвободить застрявшую цепь. используя незаконченный риф как опору для рычага арестит сидел сгорбившись на корме сесилии и наблюдал рыжий рявкнул он когда флин вынырнул после очередной неудачной попытки освободить цепь флинн вопросительно посмотрел на него он был без шапки и ворос чтобы свободней двигаться без толку резко сказал арестит в такую погоду аллен поднял голову и его ударило волной в лицо кашля и ругаясь он ушел под воду «Вдруг вы там застрянете?» — настаивал Арестит. «Ветер бросит Сесилию на риф. И вас». Флинн только набрал воздуху и опять нырнул. Аллен влез в лодку. «Нам скоро надо возвращаться, иначе придется грузить лодку со скал», — крикнул Ксавье, перекрывая шум ветра. «Где Гелен?» — спросил Аллен, отряхиваясь, как собака. «Вон он! Все уже на борту, кроме рыжего». Вода поднималась. Из ЛЖТ пришла зыбь. И при свете фонарей видно было, что течение, идущее к мысу Грино, набирает силу по мере подъема воды. Что было мелководьем, превратилось в открытое море, и гроза приближалась. Даже я это чувствовала. Воздух был полон электрических разрядов. Сесилия дернулась, налетев на затопленное незакрепленное звено рифа. Матио выргался и сел с размаху. Ален, который вглядывался в темноту в поисках Флина, чуть не упал. «Ничего не выходит», — с беспокойством сказал он. если мы не закрепим последнюю пару тросов риф сам раз разделет себя на куски рыжий крикнул арестит рыжий ты в порядке винт освободился крикнул гелен с кормы должно быть рыжий до него все-таки добрался тогда где его черти носят слушайте нам надо уходить скорее настаивал к савье нам и сейчас уже не просто будет добраться назад дед это арестиду нам надо возвращаться правда нет будем ждать но дед я сказал будем ждать арестит глянул на алена я не потерплю разговоров чтобы стоны бросили друга в беде ален на мгновение встретился с ним глазами потом отвернулся и стал сматывать бухту конец лежашую у его ног рыезжий во все горло заорал гелен через секунду вынырнул флин с другой стороны сесилии к савье первый его заметил вот он закричал к савье помогите ему влезть флину нужна была помощь ему удалось высвободить цепь из под лодки но теперь надо было установить звено на место кто то должен был удерживать звенью вместе столько времени чтобы другие успели защелкнуть крепление а это была опасная работа если волной один модуль бросит на другой человека между ними может запросто раздавить кроме того риф уже ушел под воду под ним было пять футов черного бушующего моря так что работать приходилось в лучшем случае наугад аллен снял ворос я пойду вызвался он гелен хотел занять его место но отец остановил его нет да я и он опустил ноги в воду остальные добровольцы смотрели вытягивая шеи, но сесилие освобожденная от уст начала дрейфовать прочь от риффа прилив набирал силу суша на которую еще можно было высадиться превратилась в узкую полоску потом над водой останутся только скалы и лодка окажется в ловушке между ними и надвигающейся бурей с ветром дующим в корму Я слышала зловещие тревожные крики наблюдателей на борту сесилии фонарь замигал в тревоге и в бинокль я увидела как двух человек втягивают на борт с такого расстояния невозможно было понять все ли у них благополучно или нет сигнала за криком не последовало я нетерпеливо смотрела слугулю как сесилия тащтся к берегу за ней по горизонту гуляли молнии луна который лишь несколько дней осталось до полной спряталась из-за облака не успеют прокомментировала капуцина глядя на стремительно сокращающиеся отмели. «Они не пойдут к мысу Грино», — сказала Мэ. «Я знаю Аристида. Он всегда говорил, что если застрянешь во время прилива, надо идти к Лагулю. Это дальше, но течения не такие сильные, и приставать там безопаснее, когда доберешься». Он был прав. Через полчаса Сесилия вышла из-за мыса, чуть качаясь, но достаточно уверенно, и взяла курс на Лагулю. Мы помчались к ней, все еще не зная, успели они закончить риф. или бросили его на произвол стихий смотри вон она сеселе уже входило в залив за ней волны высокие с белизной на гребнях отражали мрачное небо внутри залива было относительно спокойно вспыхивал красный бакин освещая их на миг когда ветер стихал мы слышали громкие голоса и пения звук раздавался в холодном воздухе странно и зловещее предвестие шторма который шел за ними по пятам Свет Аристидова фонаря освещал шестерых сидящих в лодке. И теперь, когда они подошли ближе, я различала лица, подсвеченные словно от костра. Аллен и Гелен в своих длинных плащах. На корме к совье с Аристидом Бастане. Рядом сидит Матья Агинале. Они представляли собой впечатляющее зрелище. Такую картину мог бы написать, например, Джон Мартин. На фоне апокалиптического неба два старика с длинными волосами и воинственными усами оба повернуты к суше в профиль мрачно торжествуют только потом я поняла что впервые увидела мытьяа и арестиды вместе бок о бок и услышала как их голоса сливаются в песне на час враги стали если и не друзьями то чем то вроде союзников я пошла в брод навстречу сесилии и они меня увидели несколько человек спрыгнули в воду чтобы вывести лодку на сушу среди них флин он неловко обнял меня пока я тащила сесилию за нос. несмотря на усталость глаза у него горели я обхватила его руками дрожа от холодной воды флин засмеялся это еще что такое значит у вас получилось мой голос дрожал конечно он был ледяной и пах мокрый шерстью я ослабела от облегчения изо всех сил вцепилась в него и мы оба чуть не упали его волосы хлестнули меня по лицу рот у него был соленый на вкус и теплый гелент сидя на корме рассказывал всем кто готов был слушать как ал и рыжиий ныряли по очереди под звено рифа чтобы закрепить последние тросы но у тесе ждали еще несколько деревенских я увидел анжела шарлоту туаету дизере и отца кучка детей с фонариками приветственно закричала кто то пустил сигнальную ракету которая триумфально поскакала по камням к морю анжела завопил всем добровольцаем колдуновка бесплатно выпьем за святую марину в одалении подхватили «Да здравствует ли Салан! Долой, лоу сеньер! Троекратное ура рыжему!» Это крикнул Омэ, протискиваясь мимо меня к носу лодки. Омэ и Аллен, подойдя к Флину с боков, подняли его над водой. К ним присоединились Гелен и Ксавье. Флин, ухмыляясь, ехал у них на плечах. «Инженер!» – закричал Аристит. «Мы ведь даже не знаем, выйдет ли из этого рифа что-нибудь!» – смеясь сказал Флинн. Его протесты утонули в раскате грома. кто то радостно и победоносно закричал обращаясь к небу словно в ответ пошел дождь